Ивле входил по номеру гостиницы, курил, ждал Родионова. Родионов пришел поздно, уставший, злой. Молча разделся, взял полотенце, пошел в ванную. Ивле походил еще немного, не выдержал тоже, пошел в ванную. «Ну, что там?» — спросил он. «Пошел к черту!» — усталым голосом сказал Родионов. «Баба! Орешь против кисейных баржня сам хуже всякой барышни. Истеричка!» «Ну, ладно!» Ивлев сморчился. «Мне стыдно, что я тебя одного оставил. Извини за это. Пожалуйста!» Родионов раскорячил ноги, сунул голову под кран, долго кряхтел, мотал головой, фыркал. Ивлев ждал. «Ну, что там?» Опять спросил он, когда Родионов начал утираться. «Буфет открыт еще?» «Открыт, наверное». Родионов пошел в номер. Ивлев за ним. «Ты что, не хочешь разговаривать со мной?» «Не хочу!» Родионов бросил полотенце, надел китель, причесался перед зеркалом и ушел в буфет. Ивлев опять принялся ходить по комнате. Когда Родионов вернулся, Ивлев лежал на кровати в Кителе, положив ноги в носках на стол. «Вот теперь можно разговаривать», — сказал Родионов. Ивлев сел на кровати. «Ухожу опять в милицию, Николаевич. Звонил сегодня в управление, берут». Родионов посмотрел на своего помощника. «Да? Предлагает Салтонский район. Если, конечно, в Крайкове ничего страшного не случилось, чем там кончилось-то?» Родионов все смотрел на Ивлева, и взгляд его был неуздаваемо холодный, чужой, пристальный. «Иди, пожалуй, в милицию», — согласился он. «В Крайкове все обошлось, но выговор тебе будет, чтобы ты умел вести себя». Ивлева поразили глаза Родионова. Даже в минуты ярости они у него никогда не были такими, даже когда он очень уставал. Сидел другой Родионов. Пожилой, глубоко и несправедливо обиженный человек. «Кузьма Николаевич». «Ладно». Кузьма Николаевич махнул рукой, встал и начал раздеваться. «Давай спать». Разделись, легли. Ивлев не выключил на своей тумбочке свет. Слышно было, как подъезжали к подъезду гостиницы такси, жалобно взвизгивали тормоза, хлопали дверцы. В соседнем номере бубнил репродуктор и разговаривало сразу несколько людей. Смеялись, выпивали, наверное. По коридору прогуливались две женщины туда-сюда, когда они приближались к дверям. Ильф разбирал отдельные фразы. «Дорогая моя, я вам говорю, не сдавайтесь!» Возмутительно то, что он не может понять, Дальше не разобрать. «Не сдавайтесь!» Опять восклицала женщина с низким сильным голосом. И еще несколько раз слышал Ивлев, как она говорила «Не сдавайтесь!». Потом из репродуктора в соседнем номере грянула удалая русская песня. Евлев придвинулся ближе к стене и стал слушать песню. И в голове начали слагаться стихи. Интересно, что охота к стихам пробуждалась у Ивлева только в трудные для него минуты жизни». Утром Родионова разбудил голос Ивлева. Тот не громко разговаривал с кем-то по телефону. Да, да. Нет, просто я долго слушал. Выговор? Не знаю еще. Будьте здоровы. М -м -м, конечно. Будьте здоровы. Сопляк. С удовольствием подумал Родионов. Полежал еще немного, потом потянулся и проснулся. С добрым утром. Приветствовал Ивлев. Он успел побриться, помыться, сиял, как новый гривенник. Раны ты, сказал Родионов. Что будем делать? Родионов откинул одеяло, опустил на пол худые волосатые ноги. влево удивили мешки под глазами первого секретаря. Вообще вид у него был неважный, усталый. Что делать? Позавтракаем, потом пойдем получать твой выговор. А потом выпьем на брачане в ресторане. Я уже лет 10 не был в ресторане. Я раздумал, сказал Ивлев. Чего раздумал? В милицию идти. Пойду в крайком, извинюсь перед всеми. Надо, как думаешь? Родионов посмотрел на него, ничего не сказал на это. снялся со спинки кровати галифе, запрыгал на одной ноге, попадая в, другой в штанину. Ты в парикмахерской брился? Где она тут? На нашем этаже, в конце коридора. Иди, там сейчас никого почти нету.